Глава шестая. Изабель. Много лет назад. Пока текли оставшиеся до вылета недели, Ира и Изабель успели придумать себе множество страхов. Что спортсменки из основного состава устроят им чужачкам темную, тренер заставит часами сидеть в сауне без глоточка воды и станет бить палкой или же придется в качестве платы за шикарный отель ублажать спонсоров. Однако реальность Японии оказалась совсем иной. И ими просто никто не интересовался. Первый день вообще получилось ужасно. Тренировку назначили на 8 утра, выезжать надо было за час, и ровно всем, а по родному времени в два ночи, девочки уже зевали в холле. Несмотря на раннее время, народу здесь было полно: кто-то выписывался, кто-то заезжал. Крошечного роста портье волокли огромные чемоданы. Постояльцы отеля торопились на завтрак. Причем японцы выбирали зал с европейской кухней, а европейцы предпочитали есть сашими и суши. Но ни единого человека из их команды в холл не спустилось. — Все спят, что ли, до сих пор? — удивлялась сирка. — Пойдем разбудим. — Ой, успокойся ты! — оборвала ее Изабель. И потянула носом. Запахи из зала с японской кухней несли самые соблазнительные, но тренер, увы, наказала категорически. Перед тренировкой не крошки, только воду можно. «Слушай, уже семь пятнадцать?» — продолжала страдать Ирка. «Вдруг мы время перепутали. Давай сбегаем на этаж, постучимся?» «Ты что, дикая совсем?» — фыркнула Изабель. «Бегать еще, ноги оттаптывать, когда можно спросить на ресепшн?» «Да ну, они не поймут». Испугалась подруга. Однако Изабель решила положиться на свой скудный английский. Она вернулась к Ирине, буквально потрясенная. Все уже полчаса как уехали. Та сразу посерела, выдохнула. А что нам теперь делать? Как что? Конечно, идти город смотреть. Но почему они нас бросили? Прохныкла Ира. — Сказали, ведь отъезд всем. Я точно помню. — Слушай, ты не поняла, что ли, еще? Никто тебе не собирается давать выступать на этом кубке. Даже если кто-то заболеет, в команде первые запасные есть, свои. А что нас взяли — это случайность и неслыханное везение. Так и давай пользоваться. Пошли в императорский дворец, на телебашню, на кораблике по реке Сумиди кататься. Однако подруга метнула в Изабель гневный взор. С ума сошла? Какая сумида? В Таикукан надо ехать за ними? Над забавным словечком Таикукан, он же знаменитый токийский дворец спорта, девочки уже вчера похихикали. И даже на карте города его нашли. Квартал сен Почти на другом конце Токио. Но зачем мы поедем, если мы им просто не нужны? Возмутилась Изабель если они нас не взяли явно специально. «Нет, это мы с тобой, наверное, что-то напутали», — упрямо произнесла Ирина. «Развлекайся, если тебе совесть позволяет, а я сюда тренироваться приехала». Изабель тяжело вздохнула. «Ирку не переспоришь, придется тащиться». Подруга даже позавтракать не дала, сразу потянула к метро. Ох, и поблуждали! 285 станций, схема запутана, будто пиратская карта, ветки всех цветов, пересадки на электричке, монорельсы, скоростной пояс Синкансен. Зато на японцев нагляделись вдоволь. В основной массе черных костюмов и белых рубашек, как у мужчин, так и у женщин, иногда удивительные экземпляры встречались. Пожилая японка в изысканном кимоно и ужасно неудобных с виду деревянных тапочках Гетта. Девочки Эма, парни Готы, а вежливые все какие. Подруги по российской привычке на эскалаторе встали справа, забыли, что движение в Японии в другую сторону. Через минуту не раньше Изабель обернулась и опешила, за ними целый хвост пассажиров выстроился, человек сто не меньше.